«Честно скажу, я не совсем тебя понимаю, Настя», — сказал тихо Ларин, когда мы выехали за город и взяли направление в сторону деревни Шмелева. «У нас имелся лишь адрес, по которому проживали раньше девочки, и краткое описание, как от этого дома идти к дому Степана, потому что таблички на его воротах не было. В том, что я не стала отдавать несчастных детей в опеку, а отнеслась к ним по-человечески», — уточнила полуобернувшись коллегу. Я была благодарна ему за то, что он тратил свое время на дела, которые его совершенно не касались. Но последнее, чего сейчас желала, слушать о том, что я дура, поступки которой сложно постичь. Завуалированная лекция – это не то, что мне пригодилось бы в любом случае. А в данный момент, когда она способна была лишь усилить нервное напряжение, в котором я пребывала, вызывала лишь желание закрыть руками уши. «Ну, Кира уж точно не стала бы так делать по отношению к тебе», ухмыльнулся Олег, быстро взглянув на меня. «А я и рада, что от этой женщины отличаюсь настолько кардинально», — фыркнула я, отвернувшись к окну. «Своего ребенка я бы никогда не бросила. Для меня это святое». Некоторое время мы ехали в молчании, а когда я уже подумала, что так и проведем остаток пути в тишине, Ларин проговорил. «Знаешь, я уже жалею, что испортил все, предложив тебе тот контракт». Я вновь повернулась к нему. Мои брови сами по себе полезли наверх. «Испортил все? переспросила, не понимая, о чем говорит Олег. «Да, до тебя я не встречал таких женщин». «Ненормальных?» — нервно хихикнула я. «Наоборот, теперь мне кажется, что все остальные были немного с приветом». Он свернул на боковую дорогу, которая ремонта не видела, похоже, со времен юрского периода. Машина тут же замедлилась и начала мотыляться по ухабам. «Ты мне нравишься», — сделал неожиданное признание Ларин. «Как потенциальная контрактная жена?» — не удержалась я от вопроса. Он еще больше замедлил ход и повернулся ко мне. посмотрел пристально, покачал головой. «Я же только что сказал о том, как жалею, что испортил все своим предложением. Пришлось отвести глаза, потому что под взглядом Олега мне стало неуютно. А что изменил бы, если бы этого контракта не было? И какой черт дернул меня задать этот вопрос? Я ведь сейчас была очень далека от всего, что можно было назвать попыткой построить новые отношения. У меня на них попросту не было времени». Да и события жизни, что больше напоминали мелькающий калейдоскоп, который мог разбиться стеклами внутрь, совсем не способствовали тому, чтобы представить себя той, у кого появится мужчина. Не просто, скажем, пары свиданий и секса, а для чего-то серьезного. «Я стал бы за тобой ухаживать, потому что, повторюсь, ты мне нравишься». Ларин уже подъехал к тому дому, который когда-то был в наличии у семьи Киры и Вики с Машей, а теперь представлял из себя сплошное пепелище. Припарковал машину и теперь смотрел на меня пристально, словно ему необходим был какой-то четкий ответ на сказанное. «И что тебе мешает за мной ухаживать?» Почти сразу обругав себя за сказанное, проговорила я и, прежде чем наша беседа на эту щекотливую тему продолжилась бы, вышла из машины. Ларин почти сразу последовал за мной. Сунув руки в карманы пальто, он окинул взглядом остов дома и, переведя тему в деловое русло, велел. «Диктуй, что ты там на записывала в телефоне. Пойдем искать жилище Степана». Я отряхнула головой, прогоняя морок, который окутал меня, когда Олег заговорил про отношения мужчины и женщины в контексте нас. Такой же флёр чего-то нежного интимного был в тот момент, когда мы с Лариным танцевали. «И чем это в итоге закончилось?» Настя задала себе риторический вопрос. «Если верить тому, что рассказали девочки, нам нужно туда». Махнула я рукой влево, указывая на заледеневшую тропу, что шла узкой лентой в сторону леса, а по обеим сторонам от нее расположились ветхие домишки за покосившимися заборами. «Туда так туда!» – пожал плечами Олег и, едва заметно поежившись, направился в указанном направлении. Степана я узнала сразу. И тут же поразилась тому, насколько похожи на него и Вика, и Маша. Правда, удивление, которое явственно читалось на моем лице, я старалась не показывать, чтобы избежать расспросов со стороны Ларина. Это потом я обязательно поделюсь с ним своими наблюдениями, а сейчас у нас совершенно другие дела. «Вам кого?» – вскинув голову, спросил Степан, когда мы с Олегом задержались возле калитки, ожидая, пока мужчина обратит на нас внимание. Он сосредоточенно колол дрова, рядом с ним в паре метров, сходя с ума от Лая, рвался с цепи дворовый пес. «Цыц, дудка!» — велел псиня Степан. Я нервно хихикнула, услышав кличку и, наблюдая за тем, как собака, послушно прижав уши к голове и замолчав, отправляется в будку. «Так кого вам?» — переспросил Степа, отложив топор и подходя ближе. «Мне вновь только и оставалось, что поражаться сходству этого мужчины с дочерьми Киры. Выходит, Коля был или слеп, если виделся со Степаном, приезжая к Кире, или же ни разу не встречался с полюбовником своей первой жены. «Мы к Кире», — сказал Олег ровным тоном. по поводу ее детей. На лице Степана тут же отразились недоумение и тревога. Изопеки, что ли?» — спросил он, приподняв густые брови. В целом его внешность была неприметной, даже бесцветной, волосы светлые, словно выгоревшие на летнем солнце, глаза тоже, то ли бледно-голубые, то ли прозрачно-серые. Встретя я такого на улице через мгновение уже забыла бы. «Не изопеки! Но если Кира не уделит нам пять минут, то в следующий раз явятся как раз представители из этой организации. То, что Ларин взял все в свои руки, мне нравилось и вызывало чувство благодарности, и я сама бы точно не справилась настолько хорошо. Стала бы заикаться, подыскивать нужные слова и фразы. «Ладно, сейчас позову», — небес недовольства сказал Степан. Однако звать Киру не пришлось. Она сама показалась на крыльце их приземистого, как и сам хозяин, жилища. Быстро она кинула на голову платок, закуталась в видавший виды пуховик. Когда узнала меня, сначала в чертах лица появилась злоба, затем ее сменило волнение. За то время, что мы не встречались, Кира успела знатно раздобреть. Впрочем, это я отметила краем сознания, ибо меня этот факт не волновал ни разу. «Дети твои дома сидят голодные», — взяла я слово, почувствовав, как меня начинает переполнять досада. «За то, что эта женщина разрушила мою семью, мою жизнь, мое настоящее», Правда, длилось это недолго. Следом пришло понимание, что все случилось именно так, как должно было случиться, закономерно и к лучшему. «Я приехала, они последние две печенюшки доедают», добавила, увидев, что мои слова достигли цели. Кира побледнела, машинально сделала шаг в нашу слайренную сторону, впилась взглядом в моё лицо. Степан смотрел на неё с искренним недоумением, написанным на бесцветных чертах. «Что ты несёшь, дура!» – прохрипела она. «К ним же Люська поехала, мы денег ей дали». Она захлопнула свой рот и перевела растерянный взгляд на Степана. Тот сжал челюсти и посмотрел на меня. «Мы пока ни полицию, ни опеку не вызывали», снова проговорил Ларин, доставая из кармана телефон. «Но если вы этот вопрос не решите и девочек себе не заберете, то это видео отправится в нужные инстанции». Он продемонстрировал запись, поставив звук на полную громкость. Откровения Вики и Маши стали достоянием не только их родителей, кажется, даже любопытная соседка услышала все, забыв про то, что убирала снег до этого момента. Все, хватит, перестаньте», — взмолилась Кира, подходя ближе, затараторила заполошно. Ей и впрямь Люську к ним послала, и думала их Коля, если что, накормит». «Он в больнице», — отчеканила я. «Спился до того, что у него инфаркт случился, так что до детей Стёпиных ему дела нет». «Я сама не могла понять, откуда взялась смелость, с которой я произнесла последнюю фразу. Кира теперь не просто побледнела, ее лицо превратилось в смертельно побелевшую, застывшую маску. «Откуда знаешь?» – выдавила она из себя по прошествии времени. «Да все это явно знают, кто видел Вику с Машей и Степана», – Пожалуя плечами. «Впрочем, это все не важно. Как Олег сказал, я требую, чтобы вы забрали детей и растили их вне стен моего дома». «Конечно, я вовсе не считала квартиры Коли своей собственностью, однако документы, что так и лежали в сумке, явственно говорили о том, что Никита мог претендовать на часть имущества. Так что на данный момент совершенно правильным будет, если Кира заберет своих дочерей себе и станет растить их с настоящим отцом. Я это специально сделала, чтобы им шанс дать на нормальную жизнь. Городской ведь Колька, да и мужик вроде неплохой. Вот и вписала его в свидетельство о рождении», начала откровенничать Кира». «Я ее не перебивала, хотя для меня это все уже не имело никакого значения. Думала, вырастут они, вот и поедут в город учиться. А вон как все сложилось!» — развела она руками. «Это меня не касается», — хмыкнула в ответ. «Мы с Олегом в город едем, будем ждать вас у девочек. Если в течение двух часов не появитесь, звоним в полицию». Кира тут же замахала на меня руками. «Не надо, не надо, мы уже едем. Я ж почему телефон не брала? Если они звонили, утонул он у меня, а номера выучить я не удосужилась». Она обернулась к Степану, тот кивнул, видимо, давая ей понять, что он готов немедля мчаться в город. «У вас два часа», — добавил Ларин и, повернувшись ко мне, взял под руку. «Поехали, милая». И Я позволила сопроводить себя к машине, сев в которую, откинулась на подголовник и прикрыла глаза. Сил у меня попросту не осталось, но нужно было собраться». «Ведь ничего еще, по сути, не закончилось». Девочки, услышавшие, что за ними сейчас приедут родители, обрадовались так, что даже не спросили, кого именно Олег, объявивший эту новость, имеет в виду в качестве отца. Они умчались собирать вещи, а я, устала, опустившись на стул на кухне, вздохнула. «Случилось еще кое-что, когда я была у Николая», сказала ровным тоном и, выудив из сумки бумаги, передала их Ларину. Тот устроился рядом, деловито просмотрел записи, нахмурился и, словно что-то решив сам с собой, кивнул. «Понятно теперь, почему твоему бывшему мужу так важно было забрать себе Никиту. Я тоже свела брови на переносице. Сегодня, со всеми этими перипетиями, превратившими день в какую-то бесконечность, я не имела возможности обдумать новые обстоятельства, видя наследства сына. А теперь, похоже, все вставало на свои места. «Я отдам все Матвею, если ты не против, пусть изучит». проговорил Ларин, кивая на документы. «Я не против», — слабо улыбнулась в ответ. «И спасибо, ты столько для меня делаешь». Олег посмотрел на меня внимательно, как будто ожидал чего-то еще, что я непременно должна была сказать. Однако я промолчала. Говорить мне было нечего. «Кажется, приехали», — сказала, когда в дверь раздался осторожный стук. «Стеснительные какие!» — фыркнул Ларин, намекая на то, что Кира не стала пользоваться ключом. «Пойду открою». Я вздохнула, прислушиваясь к своим ощущениям. Испытывала ли я эйфорию от того, что все в итоге получилось по-моему, и Кира с девочками теперь съезжали? Нет, потому что я давно мысленно отпустила всю свою прошлую жизнь, связанную с Николаем. И даже если завтра Кира, Степан и Вика с Машей переедут сюда и будут тут жить, это уже не мое дело. Но на данный момент я была обязана убедиться в том, что девочки больше не будут жить в впроголодь, раз уж ввязалась в это все. «Можно?» Спросила Кира, появившаяся в дверях кухни минут через пять после того, как они со Степаном прибыли. Настоящий отец девочек отправился перетаскивать в машину вещи, которые собрали Вика и Маша. Олег стоял в коридоре, прислонившись плечом к стене и делая вид, что увлечен изучением чего-то в телефоне. Он как бы говорил своим присутствием. «Я не лезу, но, если что, рядом». «Можно?» — разрешила я, и, когда Кира опустилась напротив меня, посмотрела на нее вопросительно. «Я поблагодарить хочу за то, что девочек не оставила, и что сдавать их в органы не стала», — сказала Кира. «И впервые за то время, что прошло с нашего первого прекрасного знакомства, я не видела от нее враждебности. Она была искрена в своей благодарности. Я люблю их очень, ты сама вон как сыночка своего обожаешь. Жизни хотела для них, лучшей. За мой счет? вскинула я брови. «Да, Коля про тебя рассказывал, что ты рохля послушная». Махнула она рукой, произнося слова так спокойно, словно в них не было ничего особенного. «Нет, сказанная Кира меня не оскорбила и в целом даже не задела, но неприятно полоснула напоминанием о том, что мой муж настолько меня не ценил и мысленно считал никем и ничем. Он обещал, что ты немного поерепенишься, а потом сама довольна будешь, что теперь семья разрослась. Довольна тем, что мой дом превратили в коммуналку?» Уточнила я риторически и не удержалась от того, чтобы фыркнуть. «Колин дом». Поправила меня Кира, вздохнула, склонила голову на бок. «Я, кстати, беременна, на этот раз точно от Николая, так что захотите, сделаю все ДНК или что там за анализы нужны». Я нервно хохотнула и поднялась из-за стола. У этой женщины была потрясающая способность так или иначе попытаться втянуть меня в то, к чему я не имела никакого отношения. «Это только ваше дело, Кира», — спокойно и отстраненно ответила ей. «Забирай девочек и уезжайте». «В данный момент меня это полностью устроит. А дальше в своей Санта-Барбаре хоть память теряйте, хоть с лестницы летайте, хоть в кому впадайте». Сказав это, я вышла из кухни и, подойдя к Ларину, попросила. «Давай подождем их отбытия там», указала на дверь. «Давай», кивнул Олег, поджав губы, словно сдерживал смех, рвущийся наружу. Едва мы покинули квартиру, он запрокинул голову и расхохотался. Я смотрела на него с недоумением, пытаясь понять, что смешного он увидел во всей этой ситуации. Наконец, отсмеявшись, Ларин пробормотал. Впадайте в кому, ну надо же!» И я тихо рассмеялась следом за ним. Кира, Степан и девочки отбыли через десять минут. Просто сели в старенькую Ниву, она газанула, оставив после себя облако сизовато-голубого цвета, и все семейство укатило в деревню. Я проводила их взглядом и вздохнула с облегчением, которое было таким всеобъемлющим, что мне захотелось раскинуть руки и закружиться. «Отвезу тебя к Зое Владимировне», — сказал Ларин, взяв меня под локоть и подводя к своей машине. «Это не слишком удобно», — запротестовала я, понимая, что слова звучат глупо. Олег столько всего сделал для меня за этот день. Отпираться от того, чтобы он просто довез меня до точки назначения, было в некотором роде забавно. Отвечать мне Ларин не стал, усадил на пассажирское сиденье, а через полчаса, который мы провели, обмениваясь ничего не значащими фразами, припарковался у дома Зои Владимировны. Выйдя из авто, он обошел его и, распахнув для меня дверцу, подал руку. И едва я успела выйти, как была прижата мужским телом к металлическому боку машины, а на губах своих почувствовала совсем нецеломудренный поцелуй. И я отдалась ему, не раздумывая, испытывая такие чувства, каких не ощущала никогда в жизни. Окутанная ароматом парфюма, от которого сносила крышу, я вцеплялась в плечи Олега, потому что подкашивались ноги. С трудом оторвавшись от поцелуя, Ларин чуть отстранился и предложил. «Может, ко мне?» «Зоя Владимировна точно хорошо присмотрит за Никиткой?» В голосе Олега звучали нотки хрипотцы. Они прошлись по натянутым до предела нервам, на мгновение продлили ту сладостную агонию, в которой я пребывала. А после пришло отрезвление. «Да, Ларин хотел меня, я это понимала. Чувствовала в его сторону то же самое. Желание». Он сделал для меня за последнее время столько, сколько иные люди не делали за всю жизнь. Но тот факт, что Олег совсем недавно озвучил истинные причины, по которым я была ему нужна рядом, изрядно отравлял. «Не сегодня», — пробормотала я, высвободившись из его объятий. Отступила в сторону, облизнула пересохшие губы. «Спасибо за все». Добавила уже предчувствуя, что очередная благодарность лишь разозлит Олега. И действительно, в ответ на лице его появилось недовольное выражение. «Я к сыну». Проговорила быстро и прежде, чем Ларин бы мне что-либо ответил, направилась к подъезду быстрым шагом. Олег меня не остановил, да я этого и не желала. «Анастасия, что ж, я согласен с Олегом Владиславовичем», — Потерев подбородок, проговорил Любавин, когда я приехала к нему через три дня. «Я инстинктивно огляделась, как будто могла рассчитывать увидеть рядом Ларина, но нет, Матвей говорил о нем косвенно». «Ваш муж хотел оставить у себя Никиту, чтобы, так сказать, иметь полный контроль над тем, что ему оставила в наследство бабушка». Он откинулся в кресле и посмотрел на меня. Я не нашла ничего лучше, как просто кивнуть, потому что выводы были вполне очевидными. Олег передал мне запись с участием Вики и Маши, которая может повоздействовать на Николая. «Да», — я вновь кивнула, — «если не на него, то органы опеки вполне могут ею заинтересоваться». Они ее пока не увидят. Я на днях был в суде, на личной встрече. Показал снятое, немного поговорил с судьёй. Я округлила глаза. Мне бы совершенно не хотелось, чтобы девочки, которых Кира и ее Степан все же любили, пострадали из-за этого видео. Не переживайте», — вскинул руку Любавин, верно истолковав моё состояние. «Хода этому делу мы пока давать не будем». Но если вы поедете к мужу и расскажете ему, что теперь расстановка несколько изменилась, думаю, он может согласиться на добровольный отказ от своих требований относительно Никиты. Я понимала, о чем говорит Матвей. Если в суде видели, в каких условиях живут с отцом его две дочери, и неважно, что по факту они ему не родные, то это может стать прецедентом для того, чтобы чаша весов склонилась в мою сторону. «Он сейчас в больнице», — ответила я адвокату. «Ему гораздо лучше. Олег все разузнал». «Состояние вашего почти бывшего мужа вполне позволяет принимать посетителей». Вновь произнесенное имя Ларина полоснуло по нервам. «Мы с ним все это время не виделись, а с моего бегства между нами не было произнесено ни слова, ни по телефону, ни в мессенджерах, и мне было неуютно от такого положения вещей». «Значит», — тряхнув головой и отгоняя непрошенные мысли, «решила я, поеду в больницу прямо сейчас».